для чего надо было бы сообщить ему начальную скорость в 12 тысяч ярдов в секунду. На минуту все смолкли. Молчание прервал Барбикен. «Дорогие друзья», — начал он спокойным голосом, «я исхожу из основного положения, что сила сопротивления стенок нашей пушки, установленной особым образом, беспредельна. Итак, я удивлю вас и даже уважаемого коллегу Мастона». Он был слишком робок в своих расчетах. Я предлагаю удвоить предложенные им 800 тысяч фунтов». «Миллион 600 тысяч фунтов?» — воскликнул Мастон, подскочив от изумления. «Да, не меньше. Но в таком случае, выходит, по-моему, пушка должна быть длиной в полмили». «Очевидно, так», — подтвердил майор. «Миллион 600 тысяч фунтов пороха?» — продолжал секретарь комитета.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 «Вам известно, что колодий, который является очень важным материалом, применяемым в фотографии, не что иное, как пероксилин, растворенный в смеси серного эфира и спирта». А колодий открыл Мейнард, когда он был еще студентом-медиком в Бостоне. «Да да здравствует Мейнард! И хлопчат важный порох!» — крикнул шумливый секретарь пушечного клуба. «Вернемся к пероксилину», — продолжал Барбикен. Вам известны его свойства, и они для нас драгоценны. Иготовление его необычайно просто. Стоит погрузить хлопок на пятнадцать минут в дымящуюся азотную кислоту, затем промыть в большом количестве воды, потом высужить и готов перроксилин. В самом деле нет ничего проще, заметил генерал. К тому же пироксилин совершенно не чувствствителен к сырости.